Огромный санитар втолкнул в кабинет высокого и нескладного молодого мужчину лет тридцати. Он был чисто выбрит, тонкие редкие волосы находились в идеальном порядке, а вместо больничной робы на нем красовался ярко расшитый цветами восточный халат, подпоясанный шелковым шарфом. Мужчина, несмотря на давление со стороны санитара, пытался сопротивляться. Он не дрался, не царапался, а просто схватился руками за косяки и мешал своему сопровождающему выполнять его задачу — привести больного к врачу. «Ну, в чем дело, Валерик?» — мягко проворчал санитар. За годы работы в лечебнице он привык философски относиться к причудам подопечных и не раздражаться по мелочам. «Доктор тебя не укусит!» «Дело не в этом!» С серьёзной миной на лице ответил тот, кого называли Валериком. «Не она для меня, а я для нее опасен!» «Да брось ты!» — усмехнулся санитар. «Твоя волшебная палочка осталась в палате, и ты при всем желании не сможешь нанести доктору вреда!» «Сколько раз тебе говорить! Нет у меня никакой волшебной палочки! Примитивное ты создание!» — разозлился пациент. «Сила волшебника не в каких-то там бесполезных фетишах, а в его... хань!» «Мой хань всегда со мной, поэтому мне нельзя входить сюда без защиты!» Неля, до сей поры молча наблюдавшая за этими двумя, поднялась со стула и подошла к Валерию. С выражением на лице она сделала вид, что набросила ему на шею нечто вроде ошейника. «Вот», — сказала Неля. «С Радахань на шее вы не сможете никому причинить вреда. До тех пор, пока не вернётесь в палату, будете его носить». Больной просиял. «Вы знаете про Радахань?» Он поднес обе руки к горлу, и тут же его лицо снова скривилось. «Считаете меня сумасшедшим? Здесь же ничего нет!» «Неужели вы думаете, что, надевая на вас...» Защищающий от магии ошейник, я не сделала его невидимым. Сами знаете, народ тут разный, и кто-то даже обрадуется, увидев на вашей шее Радахань. Волшебник без магии — отличная мишень для врагов. Лицо Валерия вновь стало спокойным. — Я всегда знал, что вы не та, за кого себя выдаёте, — сказал он, заговорщицки подмигнув. «Вы — сестра Света!» Нелли не подтвердила и не опровергла его предположение. Она не собиралась потворствовать мании больного больше, чем необходимо. Валерий Древлин относился к так называемой «новой волне пациентов». Он страдал магифренией, осложненный синдромом героя. Валерий находился под завалом обрушившегося после взрыва газа дома в течение трех дней. Только благодаря спасателям, не бросившим поиски, он остался жив. Без воды, еды и света он сидел в том, что осталось от его комнаты на первом этаже, придавленной бетонной плитой, которая, к счастью, не нанесла ему серьезных увечий. Однако психика Валерия пострадала куда сильнее тела. Синдромы пострадавшего и героя стали символом нового тысячелетия, возникнув в результате участившихся техногенных и социогенных катастроф. Его бывший лечащий врач попытался привести синдром пострадавшего в синдром героя, что и рекомендовано в подобных ситуациях. При успешной терапии пациент перестает жалеть себя и обвинять весь мир в своих несчастьях, становясь на совершенно иную позицию. Он прошел это и уцелел. Да, он чувствовал себя беспомощным, но выстоял. Однако психиатр не учел природу личности Валерия. Айтишник по профессии и игрок по призванию, он и раньше мало общался с внешним миром. Даже продукты парень заказывал по интернету, чтобы лишний раз не выходить в магазин. Одну часть своей жизни он посвящал работе а вторую, самую главную, компьютерным играм в стиле фэнтези. После постигшей его катастрофы, Древлен еще глубже увяз в виртуальном мире. В компьютерной игре, созданной по мотивам серии романов «Терри Гудкайнда», «Меч истины», он был великим волшебником. Там и только там он был сильным, храбрым и значительным. От него зависело равновесие между добром и злом. Он общался с людьми, которые уважали и ценили его за волшебный дар. Постепенно уход от реальности, который помогал Валерию отрешиться от пережитого кошмара, становился глубже. Так древлен стал пациентом Нелли. Проблем с ним не возникало, следовало лишь принять его взгляд на мир. Не поленившись, Нелли прочла один роман «Гуд и зашла на сайт игры «Меч Истины», почерпнув оттуда много нового. Она надеялась, что, погрузившись в мир пациента, сумеет вернуть его в реальную жизнь. Но для этого ей надлежало быть сестрой Света, как окрестил ее великий волшебник. Усевшись на стул, Валерий с восторгом воззрился на Нелю, буквально пожирая ее глазами. «Удивительно, как легко общаться, если знаешь, как разговаривать с таким человеком». «Значит, вы! Она и есть, да?» — констатировал Древлин, и на лице его появилась широкая улыбка. «Я догадывался, что вы меня найдете, только вот не знал, когда!» «Ну, да, я... То есть мы, сестры Света, долго вас разыскивали», — кивнула Неля, напустив на себя важный вид. «И теперь вы меня обучите?» С надеждой спросил он. «Я хочу стать настоящим магом, понимаете? Я уже многое умею, но мне не хватает умения управлять своим Хань». «Я понимаю, Валерий», — улыбнулась она. «Сделаем, что сможем, но и вы должны нам помочь». «Я готов». «Вы не принимаете лекарства». «От них у меня голова кружится». Это только по первости, потом все придет в норму, и вы почувствуете, как становится лучше. А я смогу контролировать свою силу. Если будете меня слушаться, во всем есть свои правила, и только следуя им, мы сумеем вас обучить. Она едва не сказала вылечить, но вовремя спохватилась. Хорошо, сестра. Покорно склонил голову древлин. Я буду слушаться. Когда моя сила станет полностью мне подвластна, я сумею вас отблагодарить». Не успела Нелли выпроводить волшебника, как зазвонил телефон. «Дядя Илья, что случилось?» — удивилась Нелли, услышав в трубке голос крестного. «Я нашел сестру Лычко», — ответил тот. «Мы с ней подали в полицию заявление о пропаже Марии». Лычко пропала? Похоже, последним, кто ее видел, был наш добрый доктор Ракитин. И еще одно. Оказывается, некоторое время назад на территории лечебницы имел место пожар. Его потушили, но погибли три пациента. Попытайся выяснить что-нибудь об этом, ладно. Вам придется мне помочь. Сделаю, что смогу. Мне нужно, чтобы Ракитин убрался на пару дней. На самом деле, чем дольше он будет отсутствовать, тем лучше. «Что ты задумала, девонька?» — забеспокоился Любавин. «Не спрашивайте». «Хорошо, только...» «Что?» «Ты там поосторожнее, ладно? Не прощу себе, если с тобой что-то случится». «Да что может случиться? Тут же полно народу, дядя Илья». «Тут и оно...» — пробормотал он едва слышно. «То-то -то и оно».